Академия Романовых. Вечер следующего дня. С раннего утра до позднего вечера крабогном и дракоша с огромным удовольствием, без малейших мук совести, издевались над канаваловыми. К вечеру близнецы передвигались по академии, едва ли не пригнувшись. Они постоянно оглядывались, были готовы отбить любое нападение и проверяли каждую вещь, до которой собирались дотронуться. Конечно же, их это не спасало. Как только они теряли бдительность, с ними что-то случалось. Розыгрыши очень увлекли крабогнома и дракошу. Они с азартом обсуждали и продумывали каждую проказу, и общее дело здорово их сдружило. Под конец дня они без малого стали лучшими друзьями и совершенно забыли, что еще вчера терпеть друг друга не могли. «Хорошо!» Протянул крабогном, вытянувшись на подоконники и любуясь звездами. «Ты и я сработать все хорошо!» «Мне тоже понравилось!» Дракоша взмахнул крыльями и взлетел на шкаф. «Чем завтра будем заниматься?» «Есть дело!» — заявил крабогном. «Найти женщину!» Дракоша озадаченно склонил голову на бок и недоуменно произнес. «В академии учится очень много студентов. Зачем их искать?» «Нет!» — крабогном встал и подпрыгнул, раздраженный его непонятливостью. «Особенный женщина. Для директор. Жена. Я зарегистрировать сайт знакомства. Но с ним никто не хотеть знакомить. Теперь понимать, почему директор злой. Потому что страшный. Страшный, сложно находить женщина». «Страшный?» — с сомнением повторил дракоша и попросил. «А покажи». Смотри, великодушно сказал коробогном, и протянул ему смартфон. Профиль Виктора Викторовича был почти полностью пустым, только две фотографии, которые коробогном отоскал в интернете, и написанное большими буквами имя Виктор. Осторожно, чтобы не повредить экран когтем. Дракоша нажал на кнопку с изображением письма и открыл верхний диалог. С первого же взгляда он понял, почему у крабогнома провалились все попытки познакомиться с женщинами. Писал он безграмотно, отпускал глупые шуточки и почему-то всем дамам рассказывал, как любит гулять по кладбищам. Дракуша не хотел ссориться с крабогномом, поэтому не стал перечислять все допущенные им оплошности, а просто предложил «Давай помогу». Смартфон он крабогному не отдал и невзначай его заболтал. Следующие полчаса они выбирали подходящих кандидаток на роль жены Виктора Викторовича. Чтобы умная, красивая, спортивная и добрая и обязательно любила крабов. Выбрав трёх девушек, они принялись обсуждать, что бы им написать и как бы отрекомендовать Виктора Викторовича, чтобы в него моментально вот прямо в ту же секунду влюбились. Дракоша завёл беседу со всеми тремя. Но по итогу Карабагном решил, что две девушки Виктора Викторовича недостойны. Дракоша спорить не стал и продолжил переписку с избранной дамой, ржеволосой красавицей с высшим магическим образованием, которую звали Агатой. «Она писать, какие книги ты любишь!» С запинкой прочитал Карабагном и тут же возбужденно закричал. «Спроси, интернет, самые умные книги в мира!» Дракоша кивнул, вбил в поисковик запрос и уточнил. «Скопировать весь список?» «Да». Они общались с Агатой до поздней ночи и позвали ее на свидание. И она даже согласилась. Оно и неудивительно. Карабагном и Дракоша составили настолько необычный портрет Виктора Викторовича, что любому захотелось бы с ним встретиться просто из любопытства. Чтобы убедиться, действительно ли подобный человек существует они рассказали, что Виктор Викторович интересуется философией, физикой и биологией, умеет вязать, вышивать крестиком и гладью, делает мебель, куёт мечи, пишет книги и придумывает задачки для учебников по математике. Свободный от директорства время, конечно. А ещё во вселенной придуманной коробогномом и дракошей Виктор Викторович вырезал сам себе пиндикцит, победил медведя гризли в рукопашном бою и обыграл чемпиона мира по шахматам. Ну а как иначе? Агата должна думать, что Виктор Викторович не пропадёт даже на необитаемом острове, а ещё, что он сильный и сообразительный. Когда свидание назначить? спросил Дракоша. Завтра, без сомнений, воскликнул Карабагном. Делать директор добрый.